Глава 36. Арест. Все, что произошло дальше, я помнила лишь урывками. Как меня привели в чувство, подхватили и куда-то потащили. Не подчиниться жандармам в таком состоянии было попросту невозможно. Картинка перед глазами то и дело расплывалась, а во рту ощущался стойкий металлический привкус. Поездку в битком набитом темном фургоне я запомнила по звенящей пустоте в голове и состоянию то ли полуобморока, то ли кошмара. Затем была тяжелая дверь, сердитые окрики жандармов, холод каменных стен, бесконечные ступеньки сначала вверх, а потом вниз, серые коридоры и ляск железа. После меня опрашивали в душной полумрачной коморке. Редкие свечи нещадно чадили, и от них почему-то несло анимой и сжеными тряпками». На лице хмурого дядьки, который писал протокол, была не столько злость, сколько тоска. Вопросы задавались таким тоном, словно это не он меня держит в застенках, а я его. Несмотря на не самое вменяемое состояние, я понимала, что нельзя представляться фамилией Эмерс, и уж тем более упоминать встречу с сестрой. Шарлотта явно пошла по кривой дорожке, и если они попробуют ее разыскать в качестве свидетельницы, то проблем не избежать. Тотчас выйдет наружу ее связь с Фейри. Но слава небесам о моей сестре дважды беглянке никто не упоминал. Язык заплетался, но все мое существо отчего-то стремилось поведать незнакомцу правду и только правду. Ее и говорила. Я, Летиция Гловер, шла навстречу с мужем в ресторан. На месте событий оказалось случайно и задержали меня тоже случайно. Жандарм задавал дополнительные вопросы, которые, казалось, не имели никакого отношения к делу, об академии, учебе, соседках и прочем. Ответы он записывал с какой-то особо ленивой медлительностью, и, по ощущениям, я провела в этой коморке бесконечные часы. Допрос закончился внезапно. В комнатку вошел другой жандарм. Густые черные брови с острыми изломами делали его похожим на опереточного злодея а голос казался грубым и лающим. «Магичка? В особую камеру?» — спросил незнакомец. «А, не надо. И так еле живая. Под оглушающую сеть угодила», — усталым голосом сказал хмурый дядька и махнул рукой. «Давай ее в общую. Все равно мест не хватает». После короткого разговора мужчина вывел меня наружу, и я во второй раз окунулась в калейдоскоп из темных коридоров, мрачных лестниц, решеток и невыносимого противного скрежета. Окончательно я пришла в себя лишь в камере с облупленными коричнево-серыми стенами и крошечным окошком под самым потолком. Толстые прутья и решетки отделяли ее от плохо освещенного помещения, по которому туда-сюда сновали мужчины в форме. Камера была заполнена женщинами. Пестро одетые, они оживленно переговаривались между собой и возмущались. Это безобразие. Нас тут и так, как селедок в бочке, крикнула одна из них жандарму, который возился с ключом в замке, закрывая за мной решетку. Остальные дамы одобрительно загудели. А новенькая это хоть ничего, пробасил какой-то мужик из соседней камеры. Давай ее к нам, начальник, мы потеснимся. «А вам только повод дай!» Тут же нашлась с ответом голосистая. «Тискайте там друг дружку, без девок». Мужчинам такое предложение явно по вкусу не пришлось. Из соседней камеры послышались громкие ругательства. «Всем заткнуться! Немедленно!» Рявкнул бровастый жандарм. «Иначе влеплю дополнительные сутки за нарушение порядка в арестантской». Угроза подействовала. Вокруг воцарилась относительная тишина. Я была в ужасе от происходящего, и с надеждой прилипла к решетке. «Подождите, сэр, произошла чудовищная ошибка!» Я не узнавала собственный голос, дрожащей ломки он был преисполнен мольбы и отчаяния. «Меня здесь быть не должно!» «И меня тоже!» — зло ответил он. «Из-за вас, смутьянов и крамольников, приходится сверхурочно работать!» «Вы не так поняли, я должна была встретиться с мужем». «О, так вы всей семейкой в беспорядках участвуете?» Издевательски протянул он. Я опешила. Прежде мне не доводилось сталкиваться с представителями закона, по крайней мере при таких обстоятельствах. На балах и в салонах я видела серьезных и увешанных наградами пожилых генералов, жандармерий и их сыновей, тоже частенько при погонах. Даже танцевала с ними. Но там, в кругу почтенной светской публики, они вели себя совершенно иначе. А сейчас все было по-другому. И место, и условия, и мое положение задержанной. Элементарная логика и инстинкт самосохранения подсказывали. Дальнейший разговор может только все усугубить. Озлобленный мужлан в форме был явно не настроен ни слушать, ни разбираться. От переизбытка чувств подкашивались ноги. Пожалуй, я даже упала бы, если бы не чьи-то руки, подхватившие меня в последний момент. «Новенькая, ты чего?» — участливо спросили откуда-то сбоку. «Да не волнуйся так, через пару часов отпустят». «Освободите место!» — крикнул кто-то. «Дайте девочке присесть. Совсем плохо, бедняжки. «В тесноте да не в обиде. Проходи сюда». «Погодите, а ведь я ее знаю». Этот голос показался мне смутно знакомым, хотя его обладательницу я видела впервые. Или... «Ну точно. Привет!» Кудрявая девчонка улыбнулась так, будто мы были как минимум кузинами. «Смотри ты!» — вмешался полицейский, обращаясь явно ко мне. «А говорила, что тебя здесь быть не должно. Вот и товарки твои нашлись. Сидите, девочки, не скучайте. И чтобы без истерик». Он развернулся и ушел видимо, чтобы занять свое место за столом в зале с низким потолком. отчего этот самый стол врезался в память. Кособокий, с поцарапанной крышкой, заваленной бумагами, на которых словно памятник чудовищному беспорядку еще и чашку с отколотой ручкой водрузили. Я сидела на жесткой лавке в окружении самых разных женщин. От совсем юных на вид до зрелых с легкой сединой, прикрытой начесанными локонами они разглядывали меня точно какую-то диковинку. Кучерявая же особенно пристально следила, с любопытством рассматривая лицо и наряд. Она находилась так близко, что я могла посчитать веснушки на ее вздернутом носу. Глаза у девушки были сильно накрашены, отчего ресницы превратились в паучьи лапки, а на корсаже платья песочного цвета виднелись зеленоватые травяные пятна. Похоже уж кто-кто а она точно участвовала в шествии Фейри и несла букет из дубовых листьев, отпечатавшийся на ткани. Выходит, задержали ее именно за это. И все же, где я могла ее видеть? Кочерявая соседка продолжала вглядываться в мое лицо, точно ждала чего-то. Похоже, узнала по изображению в газетах. Люди, о которых часто пишут, временами начинают казаться чуть ли не старыми знакомыми. Будет ужасно если мне сейчас еще и здесь устроит допрос, словно какой-нибудь знаменитости. Ох, не о такой славе я мечтала. Вы меня с кем-то потаете. Попыталась отвертеться я, не особо веря в то, что это получится. Как же? — хохотнула кудрявая, обращаясь уже к остальным. Это одна из тех, что напали на Стейна. Ну, та история с девчонками, которые переоделись в парней и выдавали себя за головорезов мясника Карла. «Не может быть!» — воскликнул кто-то. «А с виду такая приличная!» — ответили ей. Меня вдруг осенило. Так вот оно что! Я вспомнила эту девицу, что играла в карты с другими распутницами на террасе дома терпимости в Нижнем городе. Она еще пыталась завлечь нас с Аникой. Как же ее звали? Лили? Мили? Мими? Да, точно, Мими. «Хорошо, что нашего Стейна так просто не проведешь. Он, кстати, свой долг Карлу отдал. А вот у тебя, милашка, теперь проблемы». «Какие?» — выдавила я, пребывая в шоке от того, какими подробностями обросло наше с Аникой маленькое приключение. Уж лучше бы мы обсуждали историю моего замужества, напечатанную в сплетнике. «Говорят, Карл заинтересовался вашей дерзкой парочкой. Если сунетесь в Нижний город еще раз...» «Мало не покажется». Я вздохнула и закатила глаза. У меня уже попросту не находилось ни сил, ни эмоций на то, чтобы полноценно испугаться. В последнее время неприятности так активно сыплются на мою голову, что впору уже и привыкнуть. Или сойти с ума. Пожалуй, я бы даже не слишком удивилась, если бы из соседней камеры начал выть тот самый мясник Карл, требуя передать ему меня для расправы. «Ну?» Нетерпеливо спросила Мими, которую, похоже, не устроила такая равнодушная реакция той, что должна трястись от страха. «Понятия не имею, о чем речь. Решила не признаваться я. Первый раз слышу о Стейне и Карле, а мясник у меня свой. Лавка на улице Святого Кнауса, знаете?» Кудрявая мотнула головой. Остальные женщины смотрели с любопытством. «Зря, очень рекомендую», «Отличные стейки и колбаски для гриля». На ходу сочиняла я, стараясь говорить спокойно. По лицу Мими скользнуло сомнение. «Отлично. Я должна быть убедительна в своем вранье. Не хватало мне еще проблем со всякими криминальными личностями». «Я целительница». Добавила для пущей важности, но тут же пожалела. «Нельзя, чтобы они узнали про Академию. Вспомнят нашивки факультета боевой магии и сложат два и два». Практикую в квартале сухого древа вот уже пять лет. «Такая молодая?» Засомневалась крепкая женщина по правую руку от Мими. «Косметические чары», — продолжала я самозабвенно врать. «Без боли и вмешательства убираю любые несовершенства кожи и даже морщины. Эффект гарантирован, если регулярно повторять процедуры». «Так ты из-за этих?» Разочарованно протянула крепкая. «По красоте!» «Ну, базовое целительство тоже знаю. А у вас какие-то проблемы?» Этот вопрос стал роковой ошибкой вечера. Уже через пару минут камера превратилась в настоящий лазарет. Разговор о целительской магии мгновенно переключил внимание женщин с моей персоны на их личные беды. Так я диагностировала и исцелила парочку нехороших дамских болезней, фурункул, угри и даже перхоть. У одной из девушек обнаружилось поврежденное сухожилие которое она растянула, убегая от жандармов. Я сняла боль и запустила исцеляющие чары, однако предупредила, что ногу все равно придется недельку поберечь. Другая дама просила помочь с болями в желудке. Какое-то время ушло на поиски причин, а затем на выписку рецепта зелья для аптекаря на клочке бумаги, возникшем в камере словно по волшебству. Заодно мы поговорили о диете для больной и правильном питании, для всех остальных. Тема похудения возникла сама собой, как и разговор о специальных тонизирующих упражнениях, улучшающих кроветворение и лимфоток. Я даже показала почти все, что знала. В какой-то момент к нашей оживленной медицинской дискуссии присоединилась и парочка мужиков из соседней камеры. Диагнозы им пришлось ставить вслепую, основываясь только на устных жалобах. Лекцию о лечении хронического бронхита, об лысении храпа наши соседи по заключению слушали с большим интересом, почти не перебивая. За консультациями я совсем потеряла счет времени. Стоило признать, работа хорошо отвлекала от беспокойства и тягостных мыслей. К тому же приносила моральное удовлетворение. Даже с учетом всех неприятностей я в который раз убедилась, что удачно выбрала профессию. Мне действительно нравилось то, чем я занималась, и было абсолютно неважно, кому помогать – аристократу, плотнику или распутнице в тюрьме. Девушки оказались вполне себе обычными и не слишком отличались от бедных горожан, которых привозили в госпиталь при академии. Мимо камеры то и дело проходили жандармы, призывали к порядку, сопровождали новых задержанных, кого-то выводили для допроса, а некоторых и вовсе отпускали». Здесь же, по другую сторону от мира свободных людей, установились свои негласные порядки. Народа в камере оказалось значительно больше, чем она могла вместить, а потому приходилось сидеть по очереди, уступая место другим. Я как раз стояла у решетки, прильнув от тесноты к холодным металлическим прутьям, когда услышала, как шумом открылась дверь. «А этот к вам не забегал?» — донесся до меня обрывок беседы. Говорящий так сильно картавил, что его речь было не так просто разобрать. С песлым платком на шее. Влоди как законник, но что-то у него с лицензией. Плеостановили, — говорит, — но мужик гламотный. Не видел?» Ответа я не расслышала. А картавый тем временем продолжил. Суетливый такой, носится по этажам, ищет какую-то леди Этицу Мелс. Несмотря на то, что он бессовестно проглотил начальные буквы, я узнала свое имя. А ведь законник с пестрым платком наверняка Стейн. Это был мой шанс. Слава небесам, помощь близка. «Это меня ищут!» — крикнула, прижавшись лицом к решетке. «Я леди!» «Не говори ерунды!» — отозвался злой полицейский из глубины зала. «Здесь нет леди, одни только...» Синоним слова «распутницы», только более грубый, слился с очередным скрипом двери.» Мрачную атмосферу Аристанской нарушил знакомый голос. «Надеюсь, это вы сейчас не о моей жене?» Фразочка, брошенная с вызывающей дерзостью, одновременно окрылила и повергла в ужас. Нейтан Гловер собственной персоной явился за мной в темницу. О таком развитии событий я даже подумать не могла, как он вообще узнал. Но это все сейчас было неважно. Наконец-то появился хоть кто-то знакомый. Мими не в счет. А вот Гловер как раз-таки достаточно важный и уважаемый, чтобы поручиться за меня и помочь объяснить этим болванам в форме, что произошло недоразумение. «Вы уверены?» — после некоторой заминки спросил жандарм. «Да, мы в камере... <coughs> Знают друг друга. Там не может быть вашей супруги, если только одна фамилица. «Тут искали какую-то леди. Плавда не гловил а Мелс», — добавил Картавый. Эти уточнения мне не нравились. Только бы некромант не обратил на них внимания и не стал вникать в детали. Потому что если начнет, то выяснит и про Стейна. А там и до истории с разводом недалеко. Действовать нужно было незамедлительно. «Нейтан!» Я еще сильнее вжалась лицом в прутья. «Я здесь!» Долго ждать не пришлось. Через пару мгновений Гловер уже стоял рядом. «Летти!» Он жал пальцы на решетке, и внимательно вгляделся в мое лицо. «Ну-ка, поверни голову. Что это на лбу? Синяк?» Некромант аккуратно дотронулся до места предполагаемого ушиба и с облегчением выдохнул. «Просто грязь, ничего такого». «Нейтан, от переизбытка чувств я только и могла, что повторять его имя. Нейтан». «Все хорошо, милая». Этот ласковый тон мне был уже знаком. Точно так же он утешал меня тогда в лесу, когда освободил из грибного плена. С тобой все в порядке, прищурился Нейтон. Я кивнула, главное не разрыдаться от облегчения. Просто рада тебя видеть. Хм, протянул некромант. Похоже, тебе все-таки досталось во время облавы. Нужна полная диагностика. Не удивлюсь, если ты хорошенько приложилась к головой, но ничего не помнишь об этом. «С чего такие выводы?» — уточнила я на всякий случай, ощупав макушку. это первая наша встреча, когда ты не проклинаешь меня и не пытаешься сбежать. Даже в полумраке я прекрасно рассмотрела, как дернулись в легкой усмешке краешки его губ. Вот же наградили небеса характером, и как только такого ехидника люди терпят!» Тут же захотелось сказать ему какую-нибудь гадость, но я сдержалась. Стоило признать, что в моем положении недострот. Летти. Он наклонился ближе и понизил голос. «Дай слово, что будешь паенькой, пока мы не выйдем отсюда. Ситуация непростая». «Но ты же ее решишь?» «Если подыграешь».